Глава третья. Уже неделю, как я живу вместе с бабушкой, от мужа так и не было ни единого звонка или весточки, ничего, что могло бы хоть как-то воскресить его в моем сердце. Наверное, он уже и забыл о нас так же быстро, как сменил замки в своем доме. Я складываю вещи, когда совершенно случайно вижу сюжет о нем по телевизору. Марат Батуров, известный предприниматель и бизнесмен, сегодня открыл новый филиал холдинга. Сжимаю кулаки, когда вижу, как мой уже бывший муж обнимает какую-то высокую брюнетку, которая липнет к нему, как изголодавшаяся самка. Слезы подступают к глазам. Меня словно жгут живьем, режут сотнями ножей. Вырываю телевизор из розетки, так и не найдя пульта. Слезы градом катятся из глаз. Как же ты мог так быстро забыть меня? Не ты ли клялся мне в любви еще неделю назад? Не ты ли шептал ласковые слова нашей дочери в моем животе, целуя его и лбом своим прижимаясь? век не прощу ему этого предательства, подлого и мерзкого. Пора забыть уже о нем раз и навсегда, навеки вырезать его из своего сердца. Вздрагиваю, когда слышу какой-то шум на кухне. Кровь стынет в жилах от него, словно что-то упало прямо на пол. Неужто бабулечка уронила чего?» Ступаю босыми ступнями по коридору. Замираю прямо на пороге, не в силах сказать ни слова. Лишь рукой рот прикрываю в немом крике. «Бабушка лежит на полу!» «Она совершенно не двигается!» Ее глаза закрыты, словно просто уснула. Блинчики на сковороде так и продолжают жариться. Обгорели все уже, из-за чего в кухне стоит густой дым. Быстро выключаю плиту и бросаюсь к бабушке. Проверяю ее дыхание, пульс, сердце. Нет, нет, только не это. Не бьется. Совсем ничего. Просто отказывается дальше стучать. Хватаюсь за телефон и вызываю скорую, молясь только о том, чтобы бабушка жила. Врачи приезжают только спустя полчаса, все, что они могут сделать, констатировать смерть. Обширный инфаркт. Не было шансов. Я стараюсь сдерживать слезы, но все же срываюсь. Плачу по бабушке, как маленькая. Я провела все детство с ней. Она, как ангел, меня оберегала от всего. Все причитала до свадьбы, что сложно мне с таким мужем будет. Чтоб я еще подумала. А я отнекивалась. Не верила ей. Говорила, что она не понимает ничего, не знает, как он любит меня. Сильно. До гроба прямо. До костей голодных. А теперь я сама довела ее до смерти. Со своей бедой к ней пришла, волноваться заставила. Вот и не выдержала ее слабое сердечко. Врачи дают мне какие-то капли, чтобы я успокоилась, когда замечают мой округлый живот. Беру и судорожно выпиваю эту горькую смесь, но она не делает легче, лишь помогает мне быстрее уснуть. Я лежу у стены на кровати, обнимаю свой живот и пытаюсь согреться. Дрожь в теле не покидает меня, то ли от холода, то ли от истерики. В этот момент понимаю, что кроме малышки в животе у меня больше никого нет в этом безумном и жестоком мире. Я осталась одна и должна быть сильной ради нее. На оставшиеся деньги организую бабушки покороны. Покупаю все от гроба до венков, заказываю простенький памятник. Долго плачу над ее могилой. Не могу поверить в то, что ее больше нет рядом. Кажется, в этот момент я окончательно прощаюсь с детством. Раз и навсегда отпускаю его вместе с сырой землей, которую бросаю на труну, покрытую инием. На следующий день, несмотря на более просто убитое состояние, иду устраиваться на работу. Мне нельзя терять время, ведь денег нет совсем. А нужно самой чем-то питаться, и ребенка кормить, витамины покупать. В холдинге Марата я работала довольно успешно менеджером, пусть и начинающим, но у меня было место и стабильная зарплата. Благодаря этой позиции я смогу не только оплачивать счета, но и также покупать малышке все необходимое. Из всех вещей, что охранники собрали для меня, удается найти просторную блузку, юбку и пиджак, который хорошо скрывает мой животик. Я лечу в офис, преисполненная надеждами, которые разбиваются вдребезги, когда на самом пороге мне заявляют, что моя персона тут даже рассматриваться на вакансию не может. Мне ясно дают понять, что мне тут не рады. Никто меня здесь не ждет. У входа в офис нервно набираю всем коллегам, партнерам, просто знакомым и хоть кому-то, кто потенциально мне может помочь. Но в ответ слышу один и тот же ответ. Никто не хочет иметь со мной дело. Все словно чего-то боятся или в один миг забыли о моем существовании. Горько усмехаюсь сквозь слезы, когда понимаю, что Марат своей влиятельностью перекрыл мне воздух и здесь. В кармане остаются каких-то сто рублей, я совсем не знаю, что мне делать дальше. Сегодня я ничего не ела, так как просто не на что было купить еды. Лихорадочно заставляю себя думать, что делать, куда идти, быстро смахиваю слезы. «Нельзя мне жалеть себя, ведь он только этого и ждет!» что приползу к нему на коленях, прощения буду просить, умолять, помочь, а я не буду. Мне не за что просить прощения. Лучше на трех работах буду работать, но в жизни не пойду к Марату. Смотрю на свои дрожащие на морозе руки. Взгляд невольно падает на золотое обручальное кольцо. Тоненькое и невероятно красивое. Еще недавно оно мне так нравилось. Быстро снимаю его с красных промерзших пальцев и хочу со всей дури отшвырнуть от себя, но вовремя спохватываюсь. Глупая. За него получу деньги, хоть что-то. Вырученной суммы от кольца хватает совсем не на многое. Мне удается лишь купить подержанную кроватку для малышки, немного еды и витамины. Деньги тают, как лед я понимаю, что без работы мне точно не обойтись. Не время теперь перебирать. Устроюсь туда, куда примут. С каждым днем мой живот становится все больше, и я просто не имею права сложить руки. Я нанимаюсь обычной посудомойкой в одном из ресторанов города, а по утрам убираю в отеле. Этих денег едва хватает, чтобы содержать квартиру и питаться, покупая назначенные витамины. Я стараюсь экономить изо всех сил, чтобы максимально много отложить народы и период после них, так как понимаю, что никто мне не поможет в этот трудный период. Я буду совсем одна, без поддержки. Все мои дни проходят в работе, однако по ночам я даю волю слезам. Не могу сдержать свою боль, которая царапает мое сердце острой иглой. За эти месяцы я так и не узнала правду. Да и кому она теперь нужна? Марат так легко поверил в мою измену, озлобился, возненавидел меня. Так же, как и я его, за предательство. Значит, он и не любил меня вовсе. Никогда ничего не чувствовал ко мне, а я просто дура последняя. Как же я могла не видеть ничего и согласиться выйти за него, пустить его в свое сердце? Из-за постоянной занятости и попыток выжить я даже не сразу замечаю, как изменилось мое тело от беременности. Лишь в один из вечеров, смотря прямо в зеркало, начинаю плакать. Никогда не была настолько плаксивой. И теперь уже не понимаю, то ли это от гормонов, то ли от горе, которое свалилось на мою голову за последнее время. Внимательно разглядываю себя. Я ничуть не поправилась, кажется, наоборот, лишь похудела. Мой живот лишь стал круглее и еще более заметен. Скрывать его под рабочим фартуком уже практически нереально. Я даже не представляю, что будет, если мой работодатель узнает об этом. Он выгонит меня в ту же минуту. Осторожно прикасаюсь к груди. Она стала больше и круглее, налилась вся. Соски до невозможности чувствительные. Тронуть даже невозможно. Мой старый бюстгальтер теперь мне маловат и неприятно сдавливает грудь. «Не могу пока купить себе другой побольше. Просто денег не хватит. Придется выбирать или бюстгальтер, или новая пачка витаминов. Даже не раздумывая, выбираю второе. Малышка важнее». Я перешью его в этот же вечер. Подгоню под новые формы. «Не страшно. Бабушка научила меня шить. Вот пригодится навык». Смеюсь про себя. Маран бы мог мечтать о такой моей груди, целовать и ласкать. Я была вся для него и ему любила сильно просто. Бабочки были в животе каждый раз, когда касался меня. А сейчас лишь пепел от них остался. Сгорели они все нахрен. Он сам их сжег до тла, воздух перекрыл, живыми убил, жестоко и без шансов на спасение. На работе мне никто не дает поблашек, да и не жду я их. От усталости практически каждый вечер просто валюсь с ног, но помощи мне ждать просто больше не от кого. Как бы я не хотел казаться сильной, беременность и постоянный стресс дают о себе знать. Последние недели я практически не сплю. Меня почему-то мучают «Поздний токсикоз и усталость. Это сказывается и на работе, из-за чего я получаю последнее предупреждение. Если так медленно и дальше буду работать, вылечу, как пробка из ресторана». Эти слова начальника глубоко врезаются в память, заставляя переживать еще больше. В одной из трудных ночей я просыпаюсь от того, что мои ноги мокрые, я уже замерзла от этого. Быстро включаю свет и не могу сдержать слезы. У меня воды отошли. Только не это. Еще же так рано» хватая уже заранее приготовленную сумку и трясущимися руками звоню в скорую помощь. Запинаюсь, когда называю адрес. Нет, не дома я. Это квартира бабушки и адрес другой. Кажется, что от шока я забыла все на свете. Только через полминуты вспоминаю, где я сейчас нахожусь. Чувствую тянущую боль в животе и скручивающие спазмы от которых едва искры из глаз не сыпятся кажется это и есть схватки мне невероятно больно я сижу на кровати и не могу с места сдвинуться пока очередная схватка не отпустит меня с ужасом сжимаю простыню руками стараясь дышать перед глазами темнеет и от этого я начинаю паниковать еще больше Это моя первая беременность, и я понятия не имею, что нужно делать. Возле меня никого нет. И я изо всех сил стараюсь сохранять спокойствие, чтобы просто не потерять сознание. Думая доченьки, о ней лишь. Не знаю, сколько проходит времени, но врачи ко мне все же приезжают. От жуткой боли я едва доползаю до двери, чтобы открыть им. Они сразу же укладывают меня на носилки и увозят в родильное отделение. Я знала, что роды не бывают простыми никогда, но даже не представляла, что это настолько больно. Мои схватки дрятся восемь часов, и кажется, что большей боли я в жизни никогда не чувствовала. Рождение ребенка дается мне очень трудно. Я слушаюсь врачей и делаю все для того, чтобы доченька испытывала минимум мук при появлении на свет. Не могу сдержать слезы, когда девочку впервые кладут мне на грудь. Она просто крошечная, и еще ей трудно дышать. Волосики густые, темненькие, носик вздернутый, глазки красивые, точно как у отца. По щеке стекает слеза, когда впервые целую ее. Моя крошка, родная доченька, только моя, маленькая моя радость, я все сделаю для тебя, обещаю. Целую сморщенное розовое личико и ручки дочки, к себе прижимаю, стараясь дать ей больше тепла. Позже я узнаю, что она даже двух килограммов не весит, недоношенная. Мое тело все же не выдержало стресса. Я называю доченьку Полинкой. Она рождается очень маленькой и слабенькой, семимесячной. Дороже этой крошки в моей жизни теперь никого не будет. Мне точно есть ради кого жить и бороться дальше на зло всему миру и одному человеку в особенности.